Интерлюдия вторая Зима в Голландии, конечно, несравнима с русской, но пронизывающий ветер с Эссельмера и выпавший накануне снег утверждали об обратном. Топили на постоялых дворах по-разному, хорошо, что в карете была жаровня. Дорога из Бремена до Амстердама далась Шульцу нелегко. Но есть приказ, его надо выполнять. За последние месяцы он проделал огромный объем работы. Сначала удалось ускользнуть от непонятной облавы и отплыть на датском купце. Потом более месяца помогал Бодде с работой банка. Заодно несколькими путями в Голландию были направлены деньги. Война войной, но это не причина останавливать работу финансовых структур. В Стокгольме дело развивалось, банк неторопливо набирал обороты. В финансах спешка не нужна, поэтому они определили с управляющим, что прибыль начнет поступать года через два. Пока же клиентура только нарабатывалась. Заодно в следующем году решили запустить новинку со сберегательным банком. Сейчас простому человеку просто некуда отнести свои небольшие накопления. Константин предложил проверить, как будет работать новая система в Швеции, И позже внедрить ее в России. Новый банк решили оформить на племянника Боде и действовать он должен был независимо от основного проекта. Если есть возможность зарабатывать на врагах, то глупо от этого отказываться. В Берген Шульц приехал в начале осени. Город встретил его обычным для этих мест дождем. Погода была еще теплая, навигация в самом разгаре, и в порту наблюдалось множество судов с рыбацкими лодками. Ганзейского союза давно нет, но город остается главным портом Норвегии, и грузопоток с каждым годом только растет. Чем финансисту нравились голландцы, так это своим авантюризмом. Они были такими же расчетливыми и бережливыми, как немцы или шведы, но дух морских гезов был неистребим. Вирсман не просто открыл рыболовную компанию. Он развернулся с невиданным размахом. Семь рыболовных судов, перерабатывающий цех, где солили и консервировали рыбу в бочки, при этом улов, поставляли сразу несколько местных артелей. Очередь на покупку продукции ушлого голландца была на несколько дней вперед. Сейчас как раз грузился очередной купец, ходящий под португальским флагом, а на самом деле являвшийся англичанином. Но самое главное, конечно же, не это. Яннесу удалось купить два гокер-яхта, сформировать команду в основном из земляков и уже совершить несколько рейсов со специфическим грузом, в том числе в Англию, куда были перенаправлены несколько ирландских патриотов. Среди местных купцов тоже хватало желающих доставить ценный груз в обход морской блокады. Более того, неугомонный голландец божился, что у него уже готовы несколько команд, желающих пощипать английских купцов, которые совсем потеряли страх из-за доминирующего положения их военного флота. Срочно нужна была база и финансирование на первых порах. Далее уважаемые в узких кругах капитаны пообещали устроить форменный ад для жадных и надменных британских хапук. На таком же Лукер яхте Шульц добрался до Бремена. В отличие от Волкова, финансист считал, что нельзя забрасывать агентуру в этом городе, и он решил восстановить некоторые старые контакты. «Власть меняется. Город могут захватить французы». Но вот порт и торговля никуда не денутся. В некогда богатейшем городе Ганзейского союза было неспокойно. Все ждали неминуемой французской оккупации из-за близлежащего Ганновера. В результате богатые купцы вывозили капиталы, чем сильно снижали деловую активность. Но, с другой стороны, власти стали более лояльно относиться к разного рода сомнительным дельцам, лишь бы они не забывали передать часть доходов в магистрат. Под это дело Герман разошелся и создал полулегальную компанию, которая должна будет продавать товары с захваченных судов. Пока же новая организация занялась не совсем легальной торговлей, опираясь на возможности гукер яхт Вирсмы. Во главе нового дела был поставлен один из людей Бодде, который, оказ... который отказался переезжать из Бремена. Давно я ждал вашего визита. Начал разговор Дмитрий Голицын, когда Шульц был сопровожден в кабинет его скромного дома. Не стану лукавить, но мне приятно вернуться на службу, пусть даже это будет работа на его высочество. В кабинет вошел слуга и поставил на стол поднос с двумя бокалами. После его ухода Голицын сделал глоток глинтвейна и продолжил. Как прошло ваше путешествие, и не возникло ли проблем с деньгами? Меня несколько раз обыскивали и проверяли в Голландии. В германских землях неспокойно, но особо никто не придирался. Деньги пересылаются иным путем. К тому же большая их часть хранится в местных банках. Шульц вытащил из кожаного кофра два конверта и передал их собеседнику. Вот это? Письмо от его высочества и план операции Голландия. По крайней мере, он так ее назвал. Я имел честь участвовать в составлении этого проекта, поэтому вы можете задавать мне любые вопросы. Экс-дипломат сначала прочитал приветственное письмо от Царевича, а затем вскрыл второй конверт. Голицын в очередной раз перечитывал указания, написанные рукой Константина, и нервно хмыкал. Далее он перевел взгляд своих отнюдь не старческих глаз на собеседника и произнес. Значит, вторжение англо-русского корпуса не избежать. Это сильно отразится на местной бирже, что открывает интересные перспективы. Даже в своих снах я не мог мечтать о подобном деле, которое предлагает его высочество. Никто и никогда не позволил бы мне осуществить такую операцию. Хотя идея использовать Амстердамскую биржу отнюдь не нова. Но у Сената никак не доходят до этого руки. Или жопа. Я уж не знаю, чем они там все думают. Шульц после этих слов начал ржать, как какой-то простолюдин, в чем его и поддержал князь. Иллюзий по поводу сенатских деятелей он не испытывал. А план был действительно хорош. Для него было загадкой, откуда у юноши, никогда не соприкасавшегося с миром финансов, могут быть такие идеи. С другой стороны, он давно перестал удивляться необычным взглядом и ходом своего молодого начальника.